Глава 14. 13 марта 2014. Нью-Йорк. В темноте Генри Штраус возвращается домой. «Ади», — повторяет он, перекатывая во рту ее имя. «Ади, которая смотрела на него и видела парня с темными волосами, добрыми глазами и открытым лицом. Только его и больше ничего». Налетает холодный порыв ветра, И Генри сильнее кутается в пальто, поднимая глаза к беззвёздному небу. Он улыбается.